возвращается с Полони, с Вольтимандом и Корнелием. Здравствуйте, друзья! Что, Вольтиманд, наш брат, король норвежский, Вольтиманд, благодарит и сам желает благ? Набор охотников приостановлен. Он до сих пор казался королю военной подготовкой против Польши. но прикрывал, как понял он, удар по вашему величеству. Увидев, что век его и слабость, и болезнь обмануты племянником, он вызвал его приказом, фортенбрас пришел, от дяди получил головомойку и дал, раскаясь клятву, никогда на вас, милорд, не поднимать оружие. На радостях... Растроганный старик дает ему три тысячи годичных и право двинуть набранных солдат в поход на Польшу. В приложении «Просьба» подает бумагу, чтоб вы благоволили дать войскам свободный пропуск через свои владения под верное ручательство статьи, которого изложена особо. Король. Весьма довольны положением дел. Вчитаемся подробнее на досуге и, обсудив, придумаем ответ. Благодарим за рвенье. Отдохните. А вечером пожалуйте на пир. До скорой встречи. Вольтимант и Корнелий уходят. Полоний. С этим развязались. даваться в спор о том, что есть король и слуги, и что время есть время, день есть день, и ночь есть ночь, есть трата времени и дня, и ночь. Итак, раз краткость есть душа ума, а многословие тело и прекрасы, то буду сжат». ваш сын сошел с ума с ума сказал я ибо сумасшедший и есть лицо сошедшее с ума но по боку королева дельней да безыскусней полоней здесь нет искусства госпожа моя что он помешан в факт и факт что жалко И жаль, что факт. Дурацкий оборот. Но все равно я буду безыскусен. Допустим, он помешан. Надлежит найти причину этого эффекта или дефекта, ибо сам эффект благодаря причине дефективен, а то, что надо, в том и есть нужда. Что ж вытекает? Я дочь имею, ибо дочь моя. Вот что дала мне дочь из послушания. Судите и внимайте, я прочту. Читает.